Синьор Фабио и темная дама. Самое веселое впечатление от осенней луки – пробки на узких улицах в дождь. Изображение осенней луки можно найти в PDF-приложении. Сначала не понимаешь, что происходит. Толпа, смех, неразбериха. Оказалось, что человек 10 зонтиками одновременно хотели пройти в обе стороны во время вечернего променада по улице Филунго. Столкнулись с зонтиками, запутались, а народ все прибывает с обеих сторон. Моё любимое место в Луке площадь Читаделла. Там на углу находится дом-музей Пуччини, и сидит бронзовый композитор на постаменте на фоне обаятельных старинных домов, окруживших площадь. Вся она старая, домашняя, милая. Приятно сидеть за столиком открытого кафе и смотреть, как местные жители общаются, пьют кофе, пробегают через площадь по каким-то своим делам. Впервые я услышала о Луке от одного австрийца. Я хотел бы состариться в Луке, сказал он, сидеть на Пьяцца Амфитеатро с чашкой кофе на закате летним вечером. Для моей чашки кофе на закате дня идеально подошла бы Пьяцца Читаделла. На этой площади находится наше любимое кафе с тем же названием Читаделла. Это зонтики на площади, объявления для туристов о разных бутербродах, небольшая кулинария в буфете в одном залчике и ресторанчик на несколько столиков в другом. На стенах старые снимки Луки, на столах клетчатая скатерть. Типичное семейное безалаберное заведение с низкими ценами и домашней кухней. В третьем залчике игровые автоматы, где пролетариат Луки просаживает кровные. Управляет заведением пожилая дама с видом сицилийской вдовы, но при этом аристократки, вся в чёрном с поджатыми губами. Нужно было набраться смелости, зайти и спросить, можно ли пообедать. Вилки на стол она не кладёт, швыряет Улыбку так и не вымучила, хотя вроде старалась. Но есть и второй персонаж её супруг, синьор Фабио. Он седовлас, улыбчив, забывчив и радостно воспринимает мир. Периодически он выскакивает из зала игровых автоматов с пачками денег. Мы в шутку решили, что это подпольное социлистское игровое заведение. Фабио, посетители, кричит дама, но Фабио радостно ощупывает подошвы только что купленных соседом новых кроссовок на площади у входа в кафе. Занят он. Бегу, бегу. В первый наш визит он объяснил, что это преступление не положить ложку оливкового масла в риболитту. Ну как же так? искренне огорчался он. А во второй подошёл, открыв свой блокнотик и вдруг расплылся в улыбке. Ой, это же вы опять. и ткнул в меня пальцем. «Ты говоришь по-итальянски? Так слушай, сегодня надо брать пенные аля арабьятта». «Ну уж нет», — возмутилась я. «Сначала тортели по-лукски, а потом несите свои скалопини аль фунги и скалопчики в соусе с белыми грибами». В последний вечер в Луке я поинтересовалась, как он делает соус. «Понравилось?» — засиял Фабио. «Слушай». Чёрная спина в углу дрогнула, но осталась невозмутима, как скала. Сначала я кладу вот это, потом вот это, потом, ой, сейчас. Чеснок. Скуй зубы, прицедила чёрная спина. Ну да, чеснок, радостно завопил Фабио. А потом петрушку и обязательно, ну этот, шалфей. Пришла следующая ледяная подсказка. Так общими усилиями одолели рецепт. Фабио понёсся дальше, а тёмная дама набрала номер и принялась тараторить что-то по мобильному. «О, киллера вызывает!» – прокомментировал муж. «Жалуется. Мой-то склеротик фамильный рецепт выдал». «Надо ли говорить, что последним, кого мы встретили по дороге на вокзал, был старый сеньор Фабио. Он радостно замахал нам, чуть не свалившись с велосипеда. На работу ехал. Лука знала, как с нами попрощаться».